Глава 4. Познакомьтесь со своими зависимостями. Нет никаких убедительных медицинских объяснений, почему я все еще жив. Возможно, моя ДНК могла бы сказать почему. Оззи Осборн. Сейчас вы можете секвенировать свой геном за выходные, потратив около тысячи долларов. Можете ли вы поверить? что первое секвенирование генома потребовало 13 лет, с 1990 по 2003 год, и стоило 2,7 миллиарда долларов. В те дни, когда Гарри Поттер еще только начинал свои экранные приключения в Хогвартсе, секвенирование генома было редкой привилегией. Среди первых людей, снявших шапку-невидимку со своей ДНК, были Джеймс Уотсон, один из ученых, установивших структуру молекулы ДНК в 1953 году, и Крейк Вентер, сыгравший важную роль в проекте геном человека. Стив Джобс также был в числе первых секвенировавших свой геном. Полагаю, что специалисты в лаборатории называли его АИГеном. К каким еще знаменитостям за секретами их ДНК обращались ученые? К Стивену Хокингу? К Мэрилин Воссавант, обладательнице самого высокого IQ в мире? К бывшему президенту Бараку Обаме? К тому парню, который выиграл 74 игры подряд в Jeopardy? Наш аналог игры Jeopardy – своя игра. Игрок, выигравший 74 раза подряд, Кен Дженнингс. Нет, ученым был нужен Оззи Осборн. Родившийся в 1948 году Джон Майкл Осборн откликается на несколько имен, включая Оззи, Князь Тьмы и Крестный Отец Хэви метала Оззи стал звездой с группой Black Sabbath в 1970-х. А затем начал чрезвычайно успешную сольную карьеру. Однако музыку Оззи часто затмевали его легендарные пьянки и наркотические угары. Так зачем биологи желают подглядеть за генами Оззи? Откровенно говоря, Оззи примечательный образчик. Он постоянно боролся с тягой к множеству пороков: кокаин, выпивка, секс таблетки, Бурлита. полвека без устали гастролировал и веселился на вечеринках, выдерживал почти ежедневно 30 миллиардов децибел и прошел реалити-шоу «Семейка Осборнов», хотя в то время употреблял по 25 таблеток Викодина в день. Его иммунная система была настолько ослаблена наркотиками и алкоголем что однажды у него был ложноположительный результат на ВИЧ. Большинство из нас легко убило бы неделя такого образа жизни. Так что ученым не терпелось заполучить в свои руки последовательность ДНК этого железного человека. Что за гены, поистине отрицающие смерть, должны быть у музыканта, если они позволяли ему жить, десятилетиями употребляя кокаин на завтрак и четыре бутылки коньяка в день. В 2010 году ученые из компании NOM Inc. прочитав ДНК-журнал этого безумца, обнаружили, что Оззи Осборн в самом деле мутант. Среди наиболее любопытных вещей, обнаруженных в его ДНК, никогда ранее не наблюдавшаяся мутация около гена ADH4, которая объясняет, почему музыкант мог за день проглотить винный магазин. ADH4 производит белок, называемый алкоголь-дегидрогеназой-4. Он и расщепляет алкоголь. Мутация около ADH4, вероятно, затрагивает количество вырабатываемого белка. Если организм Оззи устроен так, что обезвреживает алкоголь намного быстрее нормы, это, вероятно, объясняет, почему его печень не взорвалась. У Оззи также есть вариации генов, связанных с наркоманией, алкоголизмом, употреблением марихуаны, опиатов и метамфетаминов. В целом его ДНК-журнал обнаружил, что он в шесть раз вероятнее обычного человека может иметь алкогольную зависимость или тягу к алкоголю кокаиновая зависимость у него вероятнее по сравнению с другими в одну целую тридцать одну сотую раза а галлюцинации от марихуаны в две шесть раза ози который заявил что единственный ген о котором я что то знаю парень эскиз был очарован результатами. Игра слов, по-английски «Джен» и «Ген», и имя Джина Симмонса, Джин Симмонс, вокалиста группы KISS. Хотя варианты, обнаруженные в его геноме, заманчивы, мы еще недостаточно знаем, чтобы построить исчерпывающую картину, которая показывала бы нам, почему у человека есть склонность к зависимости или почему он все еще достаточно здоров после 50 лет злоупотреблений. Честно говоря, пока эти данные всего лишь в юго страны Оз, Blizzard of Oz. Каламбурная отсылка к названию сказки Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз», Wizard of Oz. Зависимость сложное поведение, но исследования показывают, что гены могут сговориться с другими биологическими факторами, лежащими вне нашей юрисдикции, и превратить жизнь человека в ад. Заложен ли алкоголизм в генах? Алкоголизм включает следующие четыре симптома. Тягу, потерю самоконтроля, физическую зависимость от спиртного и устойчивость к нему. Национальный совет по алкогольной и наркотической зависимости США оценивает, что только в Соединенных Штатах каждый двенадцатый взрослый злоупотребляет алкоголем или зависим от него. Американцы тратят на выпивку почти 200 миллионов долларов в день, и ежегодно примерно 100 тысяч человек умирают от причин, связанных с алкоголем, вождение в пьяном виде самоубийство, падение с лестницы или вдохновляющие мысли о том, что люди могут летать. Алкогольная зависимость – серьезная проблема, но я не собираюсь представлять алкоголь дьявольским нектаром. Встает важный вопрос, почему некоторые люди не могут перестать пить, хотя знают, что это надо сделать? Подавляющее большинство людей получают удовольствие от алкогольных напитков потому что им нравится вкус, они хотят слегка расслабиться или им нужно навестить родственников со стороны жены или мужа. Большинство людей употребляют алкоголь, но некоторые им злоупотребляют. Почему? Долгое время существовал стереотип, что злоупотребляющие спиртным – просто слабые личности, у которых не хватает силы воли, чтобы прекратить пить. Аналогичным образом некоторые люди, которые могут пить, как парни из сериала «Безумцы», с минимальными последствиями для себя, приписывают это своему умению ставить дух выше материи, Ни то, ни другое не соответствует действительности. Наука продемонстрировала, что наша способность управлять потреблением алкоголя и его воздействием на наш организм в значительной степени опирается на генетику. Вот почему знающие люди относятся к алкогольной зависимости как к болезни. Тяга к алкоголю может быть такой же сильной, как тяга к пище, или в воде это стремление может быть настолько сильным что превосходит все остальное в жизни, включая семью друзей и даже собственное благополучие страдающим такой зависимостью может быть настолько же трудно отказаться от бутылки как голодающему отказаться от еды национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма установил что примерно за половину склонности к развитию алкогольной зависимости отвечают именно гены однако как в случае с геномом оззи едва ли бывает один единственный ген который полностью объясняет такое сложное поведение в самом деле с алкогольной зависимостью связано множество генов начнем с того что посмотрим, почему людям нравится ходить в паб после напряженного дня на работе. Исследование 2004 года, проведенное генетиком Татьяной Форо с Медицинского факультета Индианского университета, связало с алкоголизмом ген под названием GABRB3. Этот ген образует субъединицу рецептора клетки мозга, которая распознает гамма-аминомасляную кислоту, ГАМК. Так называемый тормозной нейромедиатор, приказывающий мозгу успокоиться. GABRB3 также связан и с другими состояниями, включающими нарушения нормальной мозговой деятельности, такими как эпилепсия, аутизм и синдром Саванта. Синдром Саванта савантизм наличие у людей с тяжелыми отклонениями в психике выдающихся способностей в одной или нескольких областях знаний от французского савант ученый около половины случаев синдрома саванта связано с аутизмом открытие того что джи эй би связан со злоупотреблением алкоголем подтверждает теорию что алкоголизм возникает из-за сверхактивности мозга. Благодаря своим седативным свойствам, спиртные напитки расслабляют гиперактивные нейроны, становясь дамбой для бушующих в мозге рек. Поскольку алкогольная зависимость обычно начинается до того, как мозг заканчивает развитие в начале третьего десятка лет, люди с гиперактивным мозгом Привыкают связывать алкоголь с облегчением. Заученное поведение, обретенное в этом возрасте, крайне трудно поменять, поскольку оно, по сути, прошито в ткани мозга. Эксперимент 2015 года, проведенный на мышах, связал алкогольную зависимость с геном NF1, поскольку NF1 влияет на выработку ГАМК, это подкрепляет идею, что сигнальные пути ГАМК играют важную роль при алкоголизме. Когда исследователи вызвали у мышей мутацию гена NF1, мыши с мутантным геном пили больше алкоголя, чем обычные. Мыши тоже получают удовольствие от алкоголя и наркотиков, что делает их полезными модельными организмами для изучения зависимостей, чтобы убедиться, что связь между NF1 и алкоголизмом есть не только у мышей, ученые проверили ген NF1 у девяти тысяч человек. Как и в экспериментах с мышами, они обнаружили связь между NF1 и началом, а также степенью алкоголизма. Однако Как и в случае с рецептором GABRB3, нужны дальнейшие исследования, чтобы точно выяснить, как эти генетические изменения приводят к алкоголизму. Одна из зацепок. Мыши с мутантным геном NF1 не вырабатывают столько гамк. Без гамк мозг испытывает проблемы с успокоением. Что может побудить человека что-нибудь выпить для успокаивающего эффекта. Ученые изобретают остроумные способы идентифицировать дополнительные гены, связанные с алкоголизмом. В работе 2014 года гепатолог Квентин Энсти из Ньюкаслского университета воздействовал на мышей химическим мутагеном, который менял их ДНК. Примерно аналогично тому, как Роберт Брюс Беннер с помощью радиации пытался превратить свою слабую ДНК в ДНК Халка. Затем исследователи отобрали мышат, которые предпочитали воду со спиртом вместо обычной. Ученые снова проследили за дефектом ДНК до рецептора, но на этот раз до другой субъединицы рецептора, GABAAR бета-1. Эта мутация показала, что незначительное изменение одной субъединицы всего одного типа рецепторов мозга повысило электрическую активность, переведя мозг животного в постоянное состояние перевозбуждения. Такое электрическое безумие в мозге мышей нужно было подавить. Вода не годилась а спирт справлялся. Эти мыши не просто предпочитали воду с добавлением спирта, но продолжали пить даже после того, как оказывались пьяны в стельку. Проводимые эксперименты неизменно показывают, что проблемы с алкогольной зависимостью – это не бесхарактерность. У алкоголизма есть генетическая база. Имеющиеся свидетельства говорят о биологическом объяснении этого необычного и часто самоуничтожающего поведения. Выявление генетических проблем, приводящих к злоупотреблению какими-то веществами, даст гораздо более эффективные и рациональные способы борьбы с этой болезнью, нежели попытки клеймить и стыдить жертву, Почему некоторые люди просто говорят нет? Гены, которые определяют, как организм обращается с алкоголем и другими препаратами, также влияют на то, станет ли человек склонным к злоупотреблению этими веществами. Например, некоторые люди, особенно выходцы из Восточной Азии, при употреблении алкоголя быстро краснеют, И ощущают учащение пульса. Это часто называют синдромом азиатского покраснения или азиатским свечением. Однако точнее использовать термин врожденная непереносимость алкоголя ВНа. Люди с ВНа обладают вариантом гена, который ухудшает выработку фермента, помогающего расщеплять спирт. В печени спирт трансформируется, превращаясь в ацетальдегид, еще более токсичное вещество, чем спирт, а затем в ацетат, уже не токсичное. У людей с ВНа спирт прекрасно преобразуется в ацетальдегид, а вот дальше расщепляется плохо. Накопление ядовитого ацетальдегида вызывает расширение кровеносных сосудов, что в свою очередь вызывает свечение. Избыток ацетальдегида приводит также к головной боли и тошноте. Неприятные ощущения побуждают завязать с выпивкой, и это снижает вероятность того, что люди с ВНА будут страдать алкоголизмом. Почему у некоторых людей в ходе эволюции появилась врожденная непереносимость алкоголя? Согласно одному исследованию, генетическая мутация, вызывающая ВН, возникла примерно 10 тысяч лет назад на юге Китая, когда люди начали выращивать рис. Кроме употребления в качестве пищи, рис можно также ферментировать и получать из него спирт, который, вероятно, использовался как дезинфектант или консервант. Некоторые любопытные экспериментаторы невероятно попробовали вещество на вкус, чтобы посмотреть, что произойдет, и очень скоро обнаружили, что спиртное благословение для одних и проклятие для других. А обнаружив, сделали выводы. Исследователи предположили, что непереносимость алкоголя возможна предоставляло преимущество при выживании, не давая носителям много пить. Тот же принцип лежит в использовании дисульфирама для лечения алкоголизма. Дисульфирам вызывает у людей при употреблении алкоголя такие же неприятные реакции, не позволяя прикладываться к бутылке. Наркотические препараты влияют на людей по-разному. В основном это зависит от того, какой генетический инструментарий имеется у конкретного человека для обработки определенного вещества. То, как наши организмы реагируют на разные препараты, также объясняет, почему марихуана менее опасна, чем крэк-кокаин. Крэк-кокаин. Крэк. Кристаллическая смесь кокаина с содой или другим веществом. В 2014 году Пьер Винченцо Пьяцца из университета Бордо провел эксперимент, установивший, что грызуны, реагируя на марихуану, вырабатывают гормон прогненалон. Вероятно, вы заинтересовались, как ученые забивают крохотные косички для грызунов но в реальности они просто вводят животным тетрагидроканнабинол, ТГК, психоактивное химическое вещество из этой травки, которое заставляет людей ловить кайф, соединяясь с каннабиноидными рецепторами в мозге. Если та же реакция справедлива и для людей, это может объяснить, почему у марихуаны, похоже, нет летальной дозы, И почему она не приводит к быстрой зависимости? Еще один пример. Около 20% американцев обладают мутацией в гене FAAH, который связан с производством гидролазы амидов жирных кислот, фермента, расщепляющего анандамид, так называемую молекулу блаженства, естественным образом вырабатывающуюся в организме, чтобы снижать беспокойство путем связывания каннабиноидных рецепторов. У людей с мутантным геном FAAH постоянно больше анандамида в мозге. Они не только спокойнее и счастливее других, но и меньше склонны употреблять марихуану. Она им попросту не особо нужна. Наконец, у некоторых людей есть мутации в опиоидном рецепторе, которые защищают их от зависимости от опиатов, например, морфина или оксикодона. Таким образом, разница в генетике объясняет, почему некоторые люди не ощущают кайфа от наркотика и почему у них меньше шансов стать наркозависимыми почему алкоголь на одних действует сильнее, чем на других. У каждого из нас есть приятель, который с хихиканьем упал с барного стула после одной рюмки. Спиртное может быстро подействовать на некрупных людей, потому что они некрупные. Но может быть и так, что они обладают вариантом гена CYP2E1 который связан с более быстрым опьянением при меньшем количестве алкоголя. Ген CYP2E1 вырабатывает еще один вид фермента, который важен для разложения спирта до ацетальдегида. Примерно 10-20 людей с определенным вариантом гена CYP2E1 чувствуют себя более пьяными после первых нескольких глотков, чем остальная часть населения. Если учесть, что люди с сильной реакцией на алкоголь менее склонны к алкоголизму, как в случае с то этот вариант гена CYP2E1 может оказаться еще одним преимуществом для выживания и помогать своим носителям оставаться в рамках собственных возможностей. Нам бы лучше понимать своих быстрокраснеющих худосочных друзей. Они не слабаки, просто их организм производит больше токсинов и с большей скоростью. Помимо слабых собутыльников, в группе всегда найдется кто-нибудь, кто после нескольких глотков начинает вести себя как идиот. Вы наверняка знаете людей, которые начинают петь песню Лео Сейра "You Make Me Feel Like Dancing", забравшись на крышу чужой машины. Держитесь за что-нибудь. Они могут оказаться генетическими мутантами. Психиатр Ропед тиканин из Хельсинского университета установил, что люди, неспособные здраво рассуждать после пары рюмок, имеют мутацию которая приводит к уменьшению количества серотониновых рецепторов, в частности серотонинового рецептора 2B. Серотонин – это нейромедиатор, регулирующий настроение и поведение. Поэтому недостаток серотониновых рецепторов приведет к потере способности контролировать поведение. Другими словами, Нейроны в вашем мозге не получают уведомлений. Поэтому носители мутации, дающие уменьшение количества рецепторов 2B, более склонны к импульсивному и агрессивному поведению в нетрезвом состоянии, а также к перепадам настроения и депрессивным симптомам в трезвом. Почему некоторым людям так трудно прекратить пить? Как и другие наркотические препараты, алкоголь вызывает высвобождение дофамина в мозге. Напоминаем, что дофамин – это нейромедиатор, связанный с вознаграждением. Он заставляет нас чувствовать себя хорошо и побуждает повторить. Когда наркотические препараты приводят к выделению дофамина, Это побуждает людей снова и снова вскакивать на биохимический поезд, ведущий к эйфории. Способность дофамина зомбировать нас была проиллюстрирована в одном из эпизодов сериала «Звездный путь. Следующее поколение» под названием «Игра». Инопланетяне познакомили экипаж с видеоигрой, которая вызвала привыкание потому что напрямую стимулировала центр удовольствия в мозге, подпитывая его дофамином, то есть буквально вознаграждая за игру. Это мало чем отличается от популярных видеоигр на нашей планете, вроде Candy Crush или Angry Birds. Исследования показали, что видеоигры стимулируют выделение дофамина, прокладывая путь к прямой зависимости от них. В последние годы молодые люди иногда умирали, играя в видеоигры 24 часа подряд и больше. Практически любое занятие, которое человек связывает с вознаграждением, будет приводить к выбросам дофамина и поэтому может вызвать привыкание. Так что нужно выбирать себе занятия с умом. Алкоголь и другие наркотические вещества – это чужеродные объекты, которые наш организм вынужден перерабатывать. Если в него снова и снова попадает спирт, он реагирует, заставляя печень работать сверхурочно, чтобы повысить количество ферментов, избавляющих от него. Именно эта попытка тела вернуться к нормальности и вызывает появление у пьющих людей устойчивости к спирту. Это означает, что им нужно пить все больше и больше, чтобы получить прежнее ощущение удовлетворения. Новички могут оказаться под шафе от одной стопки. В оригинале шот, этим термином называют и сосуд и количество напитка, аналогично тому, как мы используем слово «стопка». Такой сосуд обычно имеет объем от 45 до 60 мл, однако, как правило, его наливают не до верха. В различных странах объем порции различается. В Великобритании стандартный одинарный шот 25 или 35 мл а двойной 50 или 70 миллилитров. В США есть малый шот 30 миллилитров, стандартный 44 миллилитра и двойной от 59 до 89 миллилитров. Однако после нескольких недель питья для достижения такого же состояния потребуется уже две или три стопки потому что их печень расщепляет спирт более эффективно. После длительного употребления спиртного людям приходится пить уже просто для того, чтобы чувствовать себя нормально. Чтобы компенсировать седативные эффекты алкоголя, наш мозг производит больше нейромедиаторов, которые активируют нейроны, возбуждая их. Если поступление алкоголя прекращается, мозг уже ничем не успокаивается. Однако уровень возбуждающих нейромедиаторов по-прежнему взвинчен до максимума. Вот почему люди при абстинентном синдроме испытывают дрожь, тревогу и беспокойство. Поскольку мозгу требуется время, чтобы приспособиться к отсутствию алкоголя, Многие люди, страдающие от симптомов абстиненции, продолжают пить просто для того, чтобы успокоиться. Этот избыточный алкоголь, который приходится употреблять, начинает наносить вред другим системам организма, включая печень, почки и желудок. Иногда людям, страдающим от алкогольной абстиненции, назначают бензодиазепины. Например, Ксанакс или Валиум в качестве средства, которое будет вместо алкоголя повышать количество снижающего тревогу нейромедиатора ГАМК. Употребление бензодиазепинов можно контролировать лучше, чем употребление спиртного. И это часто помогает восстановить надлежащий баланс между возбуждением и торможением нейронов алкоголь взаимодействует и с другими многочисленными системами мозга и в любых из них могут существовать генетические вариации что объясняет почему реакция на спирт и склонность к алкогольной зависимости так сильно различаются у разных людей долгое время считалось что ученые открыли гены, связанные с повышением употребления алкоголя. Однако работа 2016 года под руководством Гюнтера Шуманна из Королевского колледжа Лондона определила ген, который может объяснить, почему некоторые люди знают свои пределы. Примерно у 40 участников, демонстрировавших пониженное желание пить, Обнаружился вариант гена, который вырабатывает белок, названный бета-клото. Белок бета-клото – рецептор в мозге, который улавливает гормон под названием FGF21. Его выделяет печень при обработке алкоголя. Ученые считают, что бета-клото может участвовать во взаимодействии между печенью и мозгом подавая своего рода сигнал SOS о том, что в печени слишком много спирта. Когда исследователи генетически сконструировали мышей без бета-клота, эти мыши пили больше алкоголя. Такой механизм обратной связи аналогичен тому, как гормон сытости лептин сообщает мозгу, что желудок уже полон. Вспомните третью главу. Подобные эксперименты показывают, что способность людей знать свои рамки в потреблении спиртного не обязательно связана с более сильным характером или отличной самодисциплиной. Скорее, этим людям посчастливилось родиться с более эффективной системой связи печени и мозга. Кроме того, понимание биологических причин зависимости ведет к созданию новых методов лечения алкоголизма. Например, когда группа Шуманна вводила мышам гормон FGF21, он подавлял их пристрастие к алкоголю. Построив изображение мозга людей с зависимостью, ученые выяснили, что продолжительное употребление алкоголя и других наркотических веществ производит значительные и продолжительные изменения. Сканирование мозга лиц, долгое время злоупотреблявших наркотическими препаратами, показывает существенные перемены в зонах, активных при контроле импульсивности, составлении суждений и принятии решений. Когда появляются такие изменения, разорвать порочный круг зависимости становится все труднее. Как утверждают многие специалисты и люди с зависимостью, порабощение наркотическими препаратами – это вовсе не тот образ жизни, на который согласились бы обычные люди. Дело не в том, что наркозависимые не хотят меняться. Просто их мозг поврежден подобно поджелудочной железе, которая больше не вырабатывает инсулин. Мозг с зависимостью больше не может вырабатывать химические вещества, регулирующие самоконтроль. Мы ведь не притесняем диабетиков из-за их проблем с гормонами. Так разве справедливо преследовать за это же людей с зависимостью от наркотических веществ? В настоящее время изучаются эпигенетические механизмы, которые помогли бы перепрограммировать мозги людей с зависимостью. Злоупотребление препаратами может производить стабильные эпигенетические изменения в ДНК, которые способны напомнить людям о себе даже после многих лет трезвости. Вспомните, что белки гистоны взаимодействуют с ДНК И их можно химически менять, например, посредством ацетилирования, чтобы повлиять на экспрессию генов. Вспомните первую главу. В эксперименте 2017 года нейробиолог Ясмин Хёрд из Центра аддиктивных расстройств больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке обнаружила, чем дольше человек употреблял героин, тем больше ацетилирование гистонов активировало такие гены, как GRIA1, которые участвуют в поведении, устремленном к наркотикам. Важно отметить, что группе HIRD удалось снизить потребление наркотиков у крыс, пристрастившихся к героину, давая им JQ1 – соединение препятствующее ацетилированию гистонов. Эти исследования позволяют предположить, что эпигенетические изменения в мозге людей с зависимостью можно исправить, а также предотвратить рецидивы в будущем. Удивительно, но даже бактерии в кишечнике могут сыграть определенную роль в зависимости и способности противостоять рецидиву. В работе 2014 года Фредерик Бакхед из Гётеборгского университета сообщил, что различия в скорости реабилитации людей с алкоголизмом связаны с составом их кишечной микробиоты. Почти у половины людей с алкоголизмом в этом исследовании обнаружилась измененная микробиота, связанная с синдромом повышенной проницаемости кишечника, который обозначает просачивание биохимических веществ из кишечника в тело. Это выглядит так же отвратительно, как и звучит, потому что эти вещества, оказавшись не там, где им положено быть, вызывают воспаление органов и тканей. Работа Бакхеда показала, что люди с алкоголизмом и синдромом дырявого кишечника стремятся к спиртному сильнее, чем пациенты с алкоголизмом и нормальными бактериями в животе. Есть надежда, что в один прекрасный день людям, восстанавливающимся от зависимости, можно будет давать микробные добавки, чтобы препятствовать проницаемости кишечника, что, вероятно, снизит тягу к спиртному и поможет им выздороветь. Почему вы не принимаете наркотики? Если наркотики доставляют приятные ощущения, то, возможно, надо ставить вопрос не «почему вы принимаете наркотики», а «почему вы не принимаете наркотики». Так? Несмотря на распространенный миф, большинство людей, пробовавших наркотические препараты, не попали в зависимость от них. Исследование 2008 года показало, что алкоголиками стали всего 3,2% людей, попробовавших алкоголь. Вам когда-нибудь говорили, что всего одной дозы крека, метамфетамина или героина хватит, чтобы навсегда превратить вас в наркомана? Это неверно для большинства. Хотя люди часто экспериментируют с наркотическими препаратами, наркомания – явление более редкое. Наркозависимыми становятся только 10-20% людей. Это ни в коем случае не приглашение попробовать опасные вещества. Если вы относитесь к тому меньшинству, которое попадает в зависимость мгновенно, последствия будут печальными. Суть в том, что понимание причины, по которой большинство людей не попадают к наркотикам в плен, может помочь нам разорвать цепи тех, кто попал. Как мы видели, у некоторых людей есть генетическая предрасположенность, которая помогает им не попасть в зависимость. Эти люди плохо реагируют на препараты, чувствуют слабый эффект или обладают генами, помогающими им оставаться в рамках. Однако не только гены, но и среда играет важную роль в том, останется ли человек чистым и трезвым после приема каких-либо веществ. Предрасположенность к аддикции может программироваться в детях еще до их рождения, в зависимости от среды матери. Если люди живут в нервных условиях, у них накапливается гормон стресса кортизол, вырабатываемый надпочечниками. Воздействие высоких уровней кортизола при нахождении в утробе матери может нарушить систему регуляции стресса у ребенка, что впоследствии грозит стать фактором риска для зависимости. Эту идею подтвердили эксперименты на крысах. Если детеныши подвергались пренатальному стрессу в утробе, взрослыми они были более склонны к аддиктивному поведению. Неудивительно, что дети, родившиеся у матерей, употреблявших наркотики при беременности, сами подвергаются повышенному риску зависимости. Препараты которые принимает мать при беременности, могут неблагоприятно воздействовать на ДНК ребенка посредством эпигенетических механизмов. В работе 2011 года Ясмин Хёрд показала, что беременные крысы, получавшие марихуану, рожали крысят, эпигенетически запрограммированных на экспрессию меньшего количества дофаминовых рецепторов. Из-за ослабленной дофаминовой реакции детеныши выросли более склонными к риску и стремлению к удовольствиям, что сделало их более уязвимыми для зависимости. В том же исследовании группа Хёрд подтвердила эту реакцию и у людей. Пренатальное воздействие марихуаны также снизило экспрессию дофаминовых рецепторов в мозге. Пусть с биологической точки зрения это кажется несправедливым, но дети действительно расплачиваются за поведение матери во время беременности посредством программирования плода. Еще один фактор риска для развития зависимости травмы в раннем детстве, именуемый неблагоприятным детским опытом – НДО проведенное в Швеции в 1995-2011 годах исследование, показало, что одного НДО для 15-летнего возраста, включая смерть родителей или нападение, было достаточно, чтобы шансы на зависимость удвоились. Чем больше НДО, тем больше вероятность что в последующем люди начнут злоупотреблять какими-то наркотическими веществами. Не секрет, что наркотики широко распространены среди бедных и обездоленных. Люди, которым нечего терять, желают сбежать из мрачного окружения и с большей вероятностью станут экспериментировать с наркотиками, чтобы отрешиться от своих забот. Психолог Брюс Александр из университета Саймона Фрейзера в 1977 году показал, как здоровая окружающая среда может предотвратить злоупотребление наркотическими веществами. Как и многие другие исследователи, для изучения воздействия наркотиков Александр использовал крыс. Грызуны реагируют на кокаин, спирт и другие вещества, инициирующие выделение дофамина, в той же степени, что и мы, а их влечение к таким веществам может перерасти в полномасштабную зависимость. Подопытные крысы, обученные нажимать на рычаг ради получения кокаина, становятся настолько зависимыми, что не делают перерывы даже на еду. Один этот факт должен дать вам представление, насколько аномально сильной может быть тяга у людей с зависимостью. Александра поражало, что в то время все наркологические исследования на крысах проводились на животных, сидевших поодиночке в маленьких клетках, где им все равно было нечего делать. Он задался вопросом что произойдет, если поместить животных в более вдохновляющую среду. И в результате создал крысиный парк. Не пожалев средств, он создал настоящий рай для крыс, обеспечив много места для прогулок и массу объектов для исследований. Он выпускал туда вместе самцов и самок, даже устроил места, где животные могли создать семью. Затем Александр шесть недель подсаживал группу крыс на морфин, после чего выпускал их либо в крысиный парк, либо в унылую отдельную клетку. И там, и там имелась вода с добавлением морфина и обычная вода. Примечательно, что подавляющее большинство крыс из парка перешли на простую воду, Напротив, бедняги в обычных клетках застревали на воде с морфином. В среднем наше поведение не особо отличается от поведения крыс из этого эксперимента. Если людям повезло оказаться в среде, которая естественным образом способствует дофаминовому вознаграждению, то большинство из них не станут прибегать к неестественным способам добиться того же самого. Более свежая работа нейробиолога Карла Харта из Колумбийского университета также заставляет предположить, что люди отказываются от наркотиков, когда у них есть варианты получше. В 2013 году он набрал людей с кокаиновой зависимостью, и они несколько недель оставались в больнице. Каждое утро им давали немного крека. Днем пациентам предоставляли выбор еще немного крека или 5 долларов. Харт обнаружил, что многие люди предпочитали наличные. Когда он поднял сумму до 20 долларов, уже все испытуемые предпочли деньги. Харт считает, что не только деньги, Но и другие конкурирующие стимулы – спорт, музыка, искусство или клубы – помогают отклонить предрасположенных людей от пути к зависимости, переведя их потребность в стимулировании в более здоровое русло. Аналогичные результаты были получены для пристрастий другого рода – к еде. Эксперимент 2017 года показал, Вместо того, чтобы тратить деньги на модные диеты, можно добиться снижения веса, если просто платить тучным людям за достижение их цели. По-видимому, денежное вознаграждение гораздо более эффективный способ стимулировать людей в борьбе с аддиктивным поведением. Исследования показали, что если сейчас заплатить людям немного денег за то, что они бросят курить, то это сэкономит обществу огромные средства на их лечение в будущем. Наличие альтернативных возможностей особенно важно в подростковом возрасте. В то время, когда большинство людей приобщаются к веществам, которые вызывают зависимость и могут в дальнейшем управлять жизнью. Если вы переживете подростковый возраст без появления зависимости, велики шансы, что в дальнейшем она тоже не возникнет. Аналогично многие люди разбираются со своими зависимостями самостоятельно к 30 годам. Без внешнего вмешательства. Что же в тинейджерском возрасте делает нас особенно уязвимыми для зависимости? Многие люди не осознают, что во время полового созревания мозг претерпевает серьезные изменения, которые завершаются только после 20 лет. Именно подростковые годы – время, когда мы готовы порождать новую жизнь. Пусть это и противоречит современным социальным нормам. Возможно. На этом не акцентируется внимание в книгах о первобытном обществе. Но правда состоит в том, что наши предки рожали первенцев намного раньше нас. Поэтому в контексте эволюции половое созревание дает нам лицензию на воспроизведение нашей ДНК. В результате мы склоняемся к более зондирующему, более рискованному поведению чтобы найти партнера и впечатлить его. На этом основании юноша, отважившийся побороться ради интересов племени с медведем, с большей вероятностью приведет девушек в экстаз, если, конечно, предположить, что он не стал медведю обедом. Как известно любому подростку, в этом возрасте еще не полностью развиты области мозга которые регулируют самоконтроль и рассудительность. Подростковый мозг сильнее реагирует на вознаграждение, а это может оказаться палкой о двух концах. Облегчает обучение, но и приводит к более рискованному поведению. Большинство современных тинейджеров не борются с медведями но они будут бороться с возможностями попробовать наркотики и алкоголь, движимые теми же эволюционными побуждениями. Особенно уязвимы те подростки, которые не живут в человеческом эквиваленте крысиного парка. Майя Шалавец в книге «Несломанный мозг» утверждает, что зависимость – это расстройство обучения, приобретенное во время критически важного периода созревания в развитии подросткового мозга шалавец предполагает что некоторые тинейджеры пробуют алкоголь и другие наркотические вещества в качестве механизма приспосабливания который закрепляется в виде усвоенного поведения у небольшой группы детей предрасположенных к зависимости другими словами Мозг перепрошивается и ассоциирует наркотическое вещество с облегчением и нормальным самочувствием. Несмотря на то, что это неадекватный способ справиться со стрессом, от привычек, усвоенных в подростковом возрасте, особенно трудно отказаться, что затрудняет возможность резко перевернуть ситуацию. Хотя окружающая среда – важный фактор для возникновения зависимости, дело не только в ней. Кажется, что ранее упомянутые исследования позволяют предположить, что если мы создадим вдохновляющую среду для каждого человека, то все проблемы с наркотиками испарятся. Да, несомненно, разработка более умной и гуманной среды поможет многим людям оставаться трезвыми. Однако наивно думать, что это станет панацеей для всех. Из общих правил всегда есть исключение. Многие бедняки избегают проблем с наркотиками, а многие злоупотребляющие ими живут в роскоши. Как мы уже узнали, люди обладают биологическими характеристиками которые влияют на вероятность зависимости от тех или иных веществ. Рассмотрим личностные качества, которые мешают некоторым людям сопротивляться искушению. Почему вы рискуете? Кажется, что некоторые люди рождаются с желанием умереть. Пристрастие к притоку адреналина, часто прелюдия к алкоголю и наркотикам. Эти люди занимаются рискованными делами – прыжками с парашютом, серфингом на пайплайн, ставками на Кливленд Браунс и употреблением сырого молока. Пайплайн – волна на острове Оаху на Гавайях, одна из самых опасных в мире. Здесь проводятся популярные соревнования серферов. Кливленд Браунс американский клуб национальной футбольной лиги, американский футбол. Ирония автора, видимо, вызвана тем, что клуб последний раз был чемпионом НФЛ в 1964 году. Когда вы видите безрассудство в целой семье, это не плод воображения. Исследования близнецов подтвердили, что в поиске острых ощущений есть генетическая составляющая. Те, кто не ощущает нормального уровня удовольствия, могут склониться к риску, чтобы заполнить эту пустоту. Я ужасно счастлив уже тому, что читаю книгу об обитателях океана. Но другие не ощущают радости, если лично не дерутся с акулами. Один из специализированных генов связанных с рискованным поведением DRD4, который кодирует дофаминовый рецептор, связанный с нашей мотивацией получать удовольствие от какого-нибудь вознаграждения. Варианты гена DRD4 оказались связаны с повышенным стремлением к новизне и риску. Возможно, они были отобраны давно когда наши предки стали мигрировать за пределы своей родины в Африке. Хотя некоторые из наших беспокойных предков жаждали приключений и смены обстановки, другие говорили «Да мне и так хорошо» и предпочитали оставаться дома. Когда у людей по всему миру проверяли ген DRD4, этот связанный с риском вариант – с наибольшей вероятностью оказывался у тех, кто проживал дальше всего от места зарождения нашего вида. У охотников за приключениями есть свои преимущества, однако есть и недостатки. Варианты DRD4 обнаруживаются у людей с диагностированным синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Каждый четвертый человек с зависимостью страдает и от СДВГ. Варианты DRD4 связаны с алкоголизмом, зависимостью от опиоидов, небезопасным сексом и азартными играми. Однако следует заметить, что исследования, устанавливающие корреляцию между вариантами DRD4 и поисками новизны, не всегда согласованы и, безусловно, существует связь с другими генетическими факторами или факторами окружающей среды. Почему одни люди с генетической предрасположенностью к безрассудству и бесшабашности идут к горе Эверест, а другие – к горке кокаина? Здесь все зависит от факторов окружающей среды. Кинезиолог Синтия Томпсон из Университета Британской Колумбии, обнаружившая вариант DRD4 у отважных горнолыжников и сноубордистов, заявила, когда нет здоровых отдушин, в поисках острых ощущений такие люди могут обратиться к более проблемному поведению, включая азартные игры и наркотики. Кинезиология. Наука о движении человека Вы принимаете поспешные решения или знаете человека, так поступающего? Некоторые люди импульсивнее других. Они не слишком много размышляют об имеющихся вариантах и не тратят времени на взвешивание потенциальных последствий. Именно такое поведение делает жизнь парней из сериала сыны анархии такой будоражащей и такой несчастный с недостатком контроля импульсов связано более десятка генов и большинство из них затрагивают различные аспекты нашей нервной системы, включая нейромедиаторы серотонин дофамин норадреналин и прочее важно отметить что каждый ген связанный с импульсивностью, также связан и с алкоголизмом или какой-либо иной зависимостью. Эти данные подтверждают, что зависимости имеют больше общего со стержнем ДНК, а не с нравственным стержнем. Независимо от того, есть у нас предрасположенность к импульсивному поведению или нет, Оно может серьезно повлиять на всю нашу жизнь. Это хорошо иллюстрирует знаменитый зефирный тест, проведенный психологом Уолтером Мишелем в Стэнфордском университете. В 1960-х годах Мишель сообщил группе дошкольников, что они могут съесть один зефир немедленно, но если подождут 15 минут, то смогут съесть два зефира. Треть детей взяла угощение сразу же. Еще треть продержалась около трех минут, а потом поддалась искушению. Последняя треть протянула все 15 минут и заполучила двойную награду. Эти результаты подтверждают, что самоконтроль или его отсутствие, поведение которое можно наблюдать в весьма раннем возрасте. Однако самое интересное произошло спустя 30 лет, когда Мишель изучил жизнь повзрослевших участников своего эксперимента. Оказалось, что в среднем у импульсивных детей, сразу съевших зефир, обнаружились проблемы, которых не наблюдалось у детей, терпеливо дождавшихся вознаграждения. Первые, как правило, получали более низкие оценки в стандартном тесте SAT и испытывали трудности с работой. Кроме того, они были склонны к ожирению, чаще попадали в тюрьму или становились наркозависимыми. SAT – стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения США. Аналог российского ЕГЭ. Следует сказать что эксперимент Мишеля был раскритикован из-за слишком малого размера выборки и наличия мешающих переменных. Более поздние исследования показали, что детей побуждали сразу же тянуться за краткосрочным вознаграждением бедность и прочие социальные составляющие, в то время как детям из благополучных и более образованных семей было проще откладывать вознаграждение и ждать его увеличения. Изучив большую репрезентативную выборку, отражавшую реальный состав населения и доходы семей, сразу выявили внешний фактор – социально-экономическое положение семьи ребенка. И именно с ним сильно коррелировала способность ребенка дождаться второго зефира. Это объяснило зависимость в исходном эксперименте Мишеля, С будущими жизненными успехами ребенка коррелирует не его детская способность отложить вознаграждение, а исходное социально-экономическое положение его семьи. Но в этом как раз ничего удивительного нет. Несмотря на такие оговорки, у вас может появиться искушение проверить своих детей таким образом. Не беспокойтесь, если они не пройдут тест. Знание – сила, и вы сможете сосредоточиться на обучении своих детей стратегии отложенного вознаграждения и овладению самодисциплиной. Другие исследования показали, что простое сообщение о том, что происходит с тем, кто не прошел зефирный тест, помогает людям улучшать самоконтроль. Так что добро пожаловать! Вы также сможете научить своих детей простой стратегии. Именно ее использовали те, кто смог противостоять искушению. Нужно отвлечься от мыслей о награде. В 2016 году нейробиолог Худа Акел из Мичиганского университета продемонстрировала эпигенетический компонент рискованного поведения которая также связана с зависимостью. Ее группа разводила крыс со значительной высокой реакцией на стимул (ВР) или со слабой низкой реакцией (НР). ВР крысы были более импульсивны и склонны к поиску нового, в то время как НР крысы не рисковали. Как можно догадаться. ВР-крысы оказались гораздо более склонны к пристрастию к кокаину, чем НР-крысы. Одно эпигенетическое различие между ВР-крысами и НР-крысами приводит к пониженной экспрессии дофаминового рецептора. Предполагается, что нехватка этого дофаминового рецептора у ВР-крыс ослабляет реакцию удовольствия, заставляя их искать острые ощущения. Для сравнения, чтобы ощутить удовольствие, НР-крысам не нужна сильная стимуляция, поэтому им не нужно сильно трудиться, чтобы оттянуться и получить кайф. Эту идею поддерживает следующий факт. После того, как ВР-крысы пристрастились к кокаину, Уровень их дофаминового рецептора поднялся до уровня, наблюдаемого у НР крыс, не страдающих зависимостью. Такие результаты не только подтверждают, что эпигенетические различия способствуют рискованному поведению, но и говорят о том, что наркотические препараты меняют эпигенетические метки на ДНК. Примисл Берсик из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада, получил потрясающие данные. На то, кем мы являемся, азартными людьми, играющими по-крупному или перестраховщиками, влияет наша микробиота. Одно из самых поразительных подтверждений этому было получено, когда робкие мыши внезапно стали отважными исследователями После получения микробов от линии храбрых мышей. Могут ли разновидности бактерий в нашем кишечнике реально повлиять на нашу решимость рисковать? В таком случае вместо никчемной медали волшебник страны Оз должен был передать трусливому льву фекалии от нормального льва. В отличие от книги, где трусливый лев пьет храбрости в виде жидкости, В знаменитом фильме 1939 года волшебник вручает льву крест с надписью «Мужество». Между тем, нашим поведением может разными способами манипулировать другой микроб, куда более незаметный и губительный. Треть людей носят в себе одноклеточного паразита под названием таксоплазма гандии, Этот паразит вызывает симптомы только у людей с ослабленным иммунитетом. Но у зараженного человека он сохраняется на всю оставшуюся жизнь в форме латентных тканевых цист, которые, в частности, устраиваются и в мозге. В настоящее время средств лечения такой скрытой стадии токсоплазмоза не существует. Исследования паразитолога Ярослава Флегра из Карлова университета в Праге показали, что люди, инфицированные этим паразитом, мы можем получить токсоплазму от кошек или через зараженную пищу или воду. Демонстрируют особые личностные профили, способные усиливать импульсивность и рискованное поведение. Метаанализ Исследование исследований 2015 года обнаружил положительную корреляцию между заражением токсоплазмой и зависимостью. Повышенная рискованность отчасти объясняет данные, согласно которым люди с токсоплазмой почти втрое чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. Кто-нибудь из ваших знакомых любит пошалить в спальне? Исследования показывают, что причиной этого также может быть таксоплазма. Представьте, кошачий паразит превращает людей в секс-кошечек. Сейчас ученые интенсивно изучают вопрос, как этот паразит может манипулировать мозгом. Вполне вероятно, что он по-разному влияет на разных людей. Когда таксоплазма проникает в мозг и создает паразитные цисты внутри нейронов, она может нанести вред структуре мозга или нарушить его химию. Таксоплазма выделяет большое разнообразие белков в клетках организма хозяина, и большинство из них еще только предстоит изучить. Кроме того, заражение этим паразитом меняет иммунную реакцию хозяина, что также может повлиять на поведение. Какое долгое странное путешествие. В оригинале "What a long strange trip it's been". Название альбома группы Grateful Dead. Данного по строке из песни Truckin'. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, но почти каждый из нас зависим или когда-то был зависим от кофеина. Да, кофеин – слабый препарат по сравнению с сильнодействующими наркотиками. Однако фундаментальные принципы тут те же самые. Нам нравится прилив энергии, который дает кофеин. Но вскоре, похоже, мы уже не можем обходиться без кофе. Устаем и раздражаемся. Многие люди просто невыносимы, пока не выпьют утреннюю чашку. Через какое-то время появляется вторая или третья, потому что одной уже не хватает. Попробуйте остановиться, и вы будете мучиться от усталости, головных болей и раздражительности. Проще сварить еще одну порцию и сохранить привычку. И если попросить человека отказаться от очередной чашки, многие скажут, что вам придется вырывать ее из их холодных мертвых рук. Это тот же самый базовый цикл, по которому идет любая зависимость. просто в других случаях отказаться гораздо сложнее. И мы можем использовать эту общую основу, чтобы поменять наш подход к помощи людям у которых проблемы с зависимостью. Уже само пристрастие, достаточное наказание и дополнительные карательные действия заканчиваются полным фиаско, напрасно разрушая жизни многих хороших людей. В реальности преступления людей с зависимостью только в том, что неправильные гены оказались в неправильном месте в неправильное время. Благодаря улучшению образования, мы можем помешать многим попробовать наркотики. Лучше понимая биологический механизм, стоящий за зависимостью, мы способны разработать эффективные методы лечения. Лучше представляя гены, предрасполагающие людей к вредным привычкам, мы сумеем выявить тех, кто находится в рискованном положении. Лучше понимая факторы окружающей среды, вызывающие зависимость, мы можем более разумно распоряжаться имеющимися ресурсами. В неправильно ведущейся войне с наркотиками в перекрестье прицела оказываются жертвы. Мы считаем, что люди, предрасположенные к зависимости, должны иметь достаточно силы воли, чтобы сказать «нет». Но наука показала, что это мнение – ужасная ошибка. В реальности большинство людей не становятся зависимыми от алкоголя или наркотиков. Однако меньшинство обладает генами, которые грозят тем, что эксперимент перерастет в привычку. При этом меняется мозг, и без профессиональной помощи разорвать этот круг практически невозможно. Воевать нужно с зависимостью, а не с наркозависимыми людьми. В книге «Анатомия зависимости» психиатр Акикур Мохаммад указывает на изъяны нынешних методов лечения, Несмотря на всю свою славу, знаменитые 12 шагов не особо успешны и помогают всего 5-8% участников. Многие из таких программ не поддерживаются врачами во время прохождения. Многие запрещают использовать медицинские препараты вроде сочетания бупренорфина и налоксона, которые помогают остановить тягу к опиатам, а также другие препараты, облегчающие симптомы абстиненции. Некоторые запрещают даже лекарства, которые могут понадобиться пациенту с зависимостью при расстройстве настроения. Почти половина людей с серьезными психическими проблемами злоупотребляет различными препаратами. Чтобы выиграть войну с зависимостью, Мухаммад предложил основанную на фактах стратегию, объединяющую биомедицинские, психологические и социокультурные компоненты. Помимо приема лекарств, предназначенных для борьбы с зависимостью, такие люди должны проходить тренинги по контролю поведения и по аверсивной терапии, а также получать поддержку общества. Аверсивная терапия Метод лечения, направленный на создание неприятных ощущений от вредной привычки. В соответствии с работами нейробиолога Карла Харта, одним из самых эффективных инструментов против зависимости становится система по предотвращению срывов, включающая получение вознаграждения за воздержание. Никотин прекрасный пример опасного наркотического препарата использование которого за последние годы резко снизилось, благодаря образовательным компаниям, льготам при страховании здоровья и разработке медицинских препаратов, помогающим курильщикам бросить. Важно понимать, что зависимость – хроническое заболевание мозга, которое нельзя вылечить, но необходимо лечить. Обвинять стыдить и наказывать жертв – это не работающие методы. Тем не менее, похоже, общество не может отказаться от своей привычки к такому устаревшему и неэффективному подходу.